Издательство Бомбора. Океан книг. Джулия Кэмерон. Слушай, как художник. Творческая и личная трансформация за шесть недель. Из этой книги вы узнаете... Как сделать приятнее звуковую среду вокруг себя? Неделя первая. Как научиться слушать интуицию? Неделя вторая. Как стать хорошим слушателем и найти друзей по духу? Неделя третья. Как беседовать с тонким миром? Неделя четвертая. Как получать поддержку от ваших героев? Неделя пятая. Как перестать бояться тишины? и научиться находить в ней озарение. Неделя шестая. Отзывы на умение слушать. Снова Джулия Кэмерон отличилась. Вслушай, как художник» она мягко направляет нас, чтобы мы могли сонастроиться с самим собой, с миром, друг с другом и даже с потусторонним. Жизнь наполняется ясностью, родством душ и счастьем. Неважно, стрелянный вы воробей или новичок в творчестве, слушай как художник, даст вам доступ к драгоценному кладу мудрости, сокрытому в нас самих и в окружающем мире. Эмбер Рэй, автор книги «Choose Wonder Over Worry». Вся правда обо мне. Любопытство вместо тревоги на пути к истинному я. В своей неординарной книге «Путь художника» Джулия Кэмерон предложила миру новый подход к творчеству. Теперь же, в как художник» она охватывает абсолютно другую сферу творчества, способность слушать на более глубоких уровнях. Я всю жизнь обучаюсь этому искусству и могу сказать, что нет ничего похожего на эту книгу. Я рекомендую вам прослушать «Слушай как художник» и воспользоваться этим судьбоносным даром». Гей Хендрикс. Кандидат наук. Автор книги «The Big Leap and the Conscious Luck». Бестселлеры по версии газеты «The New York Times». Отзывы на путь художника Джулии Кэмерон. Джулия Камерон изобрела способ обновления творческой души. Газета «The New York Times». «Без пути художника». Не было бы «Ешь, молись, люби». Элизабет Гилберт Если вы всегда хотели следовать за творческой мечтой, играть и созидать словами или красками, эта книга поможет вам безболезненно начать и научиться техникам концентрации внимания. И, кстати говоря, именно это самое главное в художнике — умение быть внимательным. Н. Ламот Эта книга затрагивает очень деликатный и сложный предмет. Она представляет собой ценный инструмент, позволяющий слушателям прикоснуться к собственному творчеству. Мартин Скорсезе. Посвящается Джоэлю Фатинусу. Благодарю за то, что выслушал мои мечты.